Глава вторая темнело быстро, как-то слишком быстро, будто солнце не опускалось за невидимый горизонт, а сбегало, становилось ощутимо холоднее. Лина затрясло, вполне возможно, что от пережитого, но вообще-то нервы у нее были крепкие, значит действительно похолодало. Лина сидела рядом с находившимся под отключке мужиком, обняв себя руками, зуб уже на зуб не попадал. Девушка тяжело вздохнула, задержала дыхание и вплотную придвинулась к раненому. Вместе ведь теплее. Мужик же, до того лежавший как живой труп, вдруг задышал глубоко и сильно, потом его согнуло, чуть не пополам, и здоровой рукой, он неожиданно сильно и быстро откинул Лину в сторону. Лина сгруппировалась в полете и приземлилась на пятую точку. Густой мягкий мох смягчил падение. Девушка вскочила на ноги и приняла боевую стойку. Вокруг не было никого, ей очень захотелось врезать как следует мужику, который ни с того ни с сего отшвыривает свою спасительницу. Лина повернулась к мужику и уже хотела высказаться максимально резко, мужику же явно сейчас было не до нее. Его рвало чем-то темным, тягучим и явно едким. Эта тёмная, омерзительно воняющая слизь струями выталкивалась изнутри и сворачивалась на мху тугими на вид жгутами. Жгуты же скатывались шары размером с мяч для большого тенниса и медленно неотвратимо. Сползались друг к другу. Зрелище было настолько омерзительное, что Лина зажмурилась. И даже не заметила, как ее отнесло от мужика еще метра на три. Гадость. Гадость какая. Лина трясло, и она инстинктивно отодвигалась все дальше и дальше. Наконец девушка уткнулась спиной в ствол ближайшей сосны. И замерла, не смея отвести взгляд от ужасной картины. Шары подползали все ближе и ближе друг к другу. Мужика, наконец, перестало тошнить. И он вдруг, совершенно неожиданно для таких своих ранений, мягким движением, то ли откатился, то ли отлетел в сторону, и оказался от шаров метрах в пяти. Ленахнула. ахнула. «Ничего себе мужик дает! У него открытый перелом ноги!» Перелом руки. Похоже, и внутреннее повреждение нехилое. А он вот что вытворяет Мужик и правду вытворял. Не сводя глаз шаров, он здоровой рукой нашарил что-то у себя на поясе. Лина смотрела во все глаза. Это была веревка. Такая вот веревка, скрученная и собранная в несколько рядов, очень похожая на лосо. Мужик же взял эту веревку лосо это, и ловко кинул в самую середину уже почти соединившихся шаров из мерзких жгутов. Раздался треско и шипение, потом прилично так громыхнуло, и шары исчезли. Вот только что они были, полные какой-то нездешней жути, и в один момент исчезли. Раненый тяжело вздохнул и упал в мягкие объятия мха. Лина сидела ни жива, ни мертва, из нее будто все силы, кто высосал. Она боялась пошевелиться, и больше всего на свете хотела закрыть глаза и погрузиться в спасительное беспамятство, но почему-то не получалось. Получалось только сидеть и смотреть, и почти не дышать. Наконец, когда отупление стало потихоньку проходить, А мерзкие шары так и не появились. Лина пошевелилась. Ноги практически не двигались. Их стало колоть иголочками. Мужик так и лежал, раскинувшись, и не подавал признаков жизни. Лина неожиданно заскулила, как брошенная хозяином собачонка, и медленно стала приближаться к мужику. Ей стало страшно к нему подходить. Очень страшно. Да ее колотил уже, и вовсе не от холода. Но все-таки он был единственным живым. Она очень надеялась, что еще живым, существом в этом лесу. Она пересилила себя и преклонила ухо к его груди. А вдруг сердце не бьется? Сердце билось медленно, очень медленно, но билось. Лина опять прижалась к мужику, очень надеюсь, что того больше рвать не будет, и никакие жуткие жгуты. Не буду скручиваться в мерзкие шары. Так, поминутно трясясь от страха и холода, она встретила свою первую ночь на Араксе. Мужик все это время почти не двигался, и только едва дышал. Но чем ближе к утру, тем дыхание его становилось глубже. Несколько раз ночью он стонал и что-то говорил, обхватывая ее здоровой рукой. Лена не сопротивлялась. Она уже и сама не знала, спит ли она и видит сон или действительно лежит себе в реанимации. После удара камнем по голове утро наступило неожиданно и резко. Солнце вышло из-за высоких вершин сосен и сразу согрела Лину. Она открыла глаза. И не поняла, где находится лес. Повернула голову. И увидела мужика, лежащего без сознания. Сразу вспомнила мерзкую слизь, жгутые шары. Поморщилась от омерзения. И неожиданно принюхалась. Металлический запах крови исчез. Пахло. Пахло вот ровно, как после грозы. Озоном. Да и сам мужик... Под яркими солнечными лучами выглядел по-другому. Он был бледен до да синевы, высокий лоб, разбросанный в беспорядке темные слипшиеся волосы, чуть искривленный нос, и сжатые в тонкую полоску, искусанные губы, высокие скулы. Он до сих пор прижимал ее к себе одной здоровой рукой, или не ох, как не хотелось вылезать из его объятий. Несмотря ни на что, ей было спокойно. И главное, так тепло в его объятиях. Но вылезать было надо. Организм проснулся. И ему было все равно, где там Лина находится. В непонятном лесу, в чужом мире под боком у раненого мужчины или у себя дома. Впрочем, Лина уже поняла что с ней приключилось нечто невероятное. И вряд ли это невероятное можно объяснить сотрясение мозга, но сотрясение не сотрясением, а в кустике хотелось страшно.